Глава 132. И снова предо мной стал непростой выбор. Поразмыслив, я решил рискнуть заклинанием. В конце концов, у меня не так много мощных атакующих рун, а серебряного ранга так и вовсе не имеется. И наблюдатель предоставил мне на выбор три серебряных глифа: руна иссушающее лизия. Руна заклинания качество серебро. Активация 24 капли звездной крови. При использовании позволяет восходящему создать плоскостные лезвия, состоящие из прозрачных сгустков некроэнергии. Восходящий не может контролировать их полет, но задает направление. Лезвия движутся быстро, но хаотично, наводятся на самых крупных живых существ. Попадая, быстро, но не мгновенно, и сушают тела врагов. От 7 до 15 плоскостных лезвий, в зависимости от ранга атрибута мистицизм. Лезвия игнорируют физическую защиту. Радиус действия от 100 до 250 шагов. Разлетаются широким конусом. Внимание! Не действует на нежить и механизмы. Время действия. Мгновенно. Время перезарядки. Один древодень. Руна «Ледяная звезда». Руна «Заклинание». Качество серебро. Активация. 24 капли звездной крови. При использовании позволяет восходящему создать атакующую шипастую ледяную сферу. Восходящий не может контролировать ее полет, но задает направление. Ледяная звезда наводится на отмеченной восходящем цели. Попадая, замораживает тела врагов. Мощность атаки зависит от ранга атрибута «мистицизм». Радиус действия от 100 до 250 шагов. Время действия – 3 секунды. Время перезарядки – 1 минута. Руна «Костяная рука». Руна заклинания, Качество «Серебро». Активация – 24 капли звездной крови. При использовании позволяет восходящему создать маленький черный шарик, летящий вперед, управляемый в случае нужды восходящим. При ударе об материальный предмет взрывается, выпуская облако черного дыма, обращая все, что оно коснется в мертвое. Игнорирует физическую защиту. Радиус действия от 50 до 500 шагов, в зависимости от ранга атрибута мистицизм. Внимание! Не действует на нежить и механизмы. Время действия – мгновенно. Время перезарядки – один древодень. Первая руна была очень мощной, так как позволяла отстреляться по площади и... И всё, перезаряжается этот удар один древодень. Если с первого удара не решить свои вопросы, то больше не получится отстреляться. Мощность иссушающих лезвий нивелировалась их долгим откатом. И все равно, первое заклинание было очень хорошо. Третье заклинание «костяная рука» можно было бы приравнять к первому заклинанию по мощности и эффективности. Несмотря на все ограничения и долгий откат, я бы не отказался от такого в своей скрижали. Уж оно бы точно подействовало сквозь огненный щит рага, но, как и в случае первого заклинания, оно имело очень долгий период перезарядки. Чутье подсказывало, что в ближайшем времени мне потребуются быстрые и универсальные руны, такие как вторая руна в поле выбора наград от наблюдателя. Учитывая, каким мусором меня заваливала система восхождения до этого, даже странно, что я вижу сразу три мощных заклинания и не могу сделать однозначный выбор в пользу одного из них. Хотя, почему не могу? Могу. Остановив свой выбор на руне «Ледяной звезды», я подтвердил наблюдателю свой выбор. В моей скрижали стало на одну атакующую руну больше. Что же, я был в целом очень доволен, что разжился полезными рунами, особенно если учесть общий дефицит рун, это станет для меня довольно ощутимым подспорьем. Изучив еще раз руны скрижали, я перешел к бронзовой руне развития. Куда ее вложить, я думал недолго, а вскоре атрибут «Стихийность» Прибавил единицу. Я посмотрел на собственную скрижаль. Общее количество звездной крови. 211 из 456. Атрибуты. Ментальность. 10 из 10. Ранг бронза. Телесность. 10 из 10. Ранг бронза. Моторика. 2 из 10. Ранг бронза. Физионика. 1 из 10. Ранг бронза. Предвидение. 10 из 10. Ранг бронза. Стихийность два из десяти. Ранг бронза. Скрижаль. Руна Феромоны, руна Предмет, ранг серебро. Руна домен Диких Строителей, руна Существо, качество серебро. Руна Неутомимость, руна Заклинания, ранг серебро. Руна Материя, руна Заклинания, ранг серебро. Руна Некротрансформация, руна Умение, ранг серебро. Руна Нулевка, ранг серебро. Руна Ментальной Связи, руна Заклинания, ранг бронза. Руна сияния. Руна заклинания. Ранг бронза. Руна огненный шар. Руна заклинания. Ранг бронза. Руна зердиновое копье. Руна предмет. Ранг бронза. Руна ментальной иммунности. Руна умения. Ранг бронза. Руна паразавр. Руна существо. Качество бронза. Руна алого коготя. Руна заклинания. Ранг бронза. Руна хитинового щита. Руна предмет. Ранг дерева. Руна фляги с ядом и мага рона предмет ранг дерева рона ЗАЖИВЛЕНИЯ – Руна заклинания ранг дерева рона метка охотника рона заклинания ранг дерева рона Ведьмин корень роны предмет ранг дерева рона электромагнитного метателя ранг дерева рона импульсной винтовки ранг дерева рона цветочная бренди ранг дерева рона тайна аюкана рона сага ранг бронза рона ледяная звезда рона заклинания Ранг серебро. Руна ауры страха. Руна заклинания, ранг серебро. Мой список навыков дополнился, и теперь выглядел так. Телесная крепость, 2 из 10, ранг серебро. Рунное искусство, 3 из 10, ранг бронза. Абсолютная память, 2 из 10, ранг бронза. Внушение, 1 из 10, ранг бронза. Гипнотизм, 1 из 10, ранг бронза. Закрытый разум, 2 из 10, ранг бронза. Ментальный барьер. 2 из 10. Ранг бронза. Отключение эмоций. 1 из 10. Ранг бронза. Адаптивность организма. 2 из 10. Ранг бронза. Превосходный стрелок. 2 из 10. Ранг бронза. Владение копьем. 9 из 10. Ранг дерева. Знание единого языка. 5 из 10. Ранг дерева. Верховая езда. 2 из 10. Ранг дерева. Таранный рывок. 1 из 10. Ранг дерева. Язык зверей 3 из 10. Ранг дерева. Ночное зрение 2 из 10. Ранг дерева. Прочная кожа 1 из 10. Ранг дерева. Черная кость 1 из 10. Ранг дерева. У руны Саги появилось название после того, как я поместил ее в свою скрижаль. По идее, если активировать эту руну, то я узнаю какую-то тайну побежденного рыцаря смерти. Но вот только я не был уверен, что готов погрузиться в секрет этого мерзкого создания. Немного поворочившись, я понял, что не могу пока уснуть. Встал, прибавил света в светильнике на кружке солнца камня и занялся чисткой своего головореза. Ухаживать за револьвером необходимо, каким бы он надежным и безотказным ни был, иначе подведет в самый неподходящий момент. Занятие было успокаивающе и в чем-то даже медитативное. Перевозбужденная дуэлью и заказным убийством нервная система успокоилась. Я не пошел на поводу усильных мира сего. Разбирая револьвер полностью, я подумал, что могу улучшить своего головореза. Глубоко внутри космопеха поднял голову техник. Но я волевым усилием загнал его обратно в самую глубь. Да, я знал, как и где мне нужно усилить материалы, и какие механизмы изменить, и как это сделать, чтобы и так хороший револьвер стал еще лучше. Закончив обихаживать оружие, почувствовал себя уставшим и растянулся на койке. Однако сон все не шел. Я начал строить планы на следующий день. Первым делом все таки стоит посетить сгоревшие казармы легиона, чтобы составить собственное мнение об их сохранности. Вдруг они не до конца уничтожены пожаром, и их хоть частично можно будет использовать. Вторым пунктом – сделать то, для чего я здесь, а именно взять под командование Центурию бронетехники».